30. Она берется за дверную ручку, и внезапно ее одолевают сомнения. Может, зря она связалась с этой бандурой? Вдруг они подумают, будто она хочет подольститься, снискать популярность, подкупив их новой кофеваркой. Несколько секунд Карен медлит, задумчиво стоя на лестничной площадке. «Пожалуй, они правы. Может, это и правда подкуп? Отчаянная попытка привлечь группу на свою сторону». «Хорошо, хотя Эвальда Йоханнесона нет», — напоминает она себе и выпрямляется. Уже сама мысль о извительных комментариях, какие он бы наверняка отпустил, вызывает у нее недовольную гримасу. Остальные, вероятно, поддержали бы его. «Черт», — говорит она во весь голос так, что лестница гудит эхом. «Кроме того, за Бандуру придется платить. Через 30 дней кислых мин еще прибавится. Через 29», — поправляет она себя, открывая дверь. Аромат кофе ударяет в лицо еще прежде, чем она переступает порог. Дверь комнаты совещаний в дальнем конце коридора приоткрыта, оттуда долетают негромкие голоса. Она быстро проходит через пустой офис к своему столу, выуживает папку из верхнего ящика. Потом решительным, даже чуть сердитым шагом идет к комнате с совещаний и распахивает дверь. «Черти неблагодарные», — думает она. Немного погодя, она с горящими щеками садится на свое место, Между тем, как спонтанные аплодисменты затихают, а к ней подвигают блюда с булочками. «Отлично придумано, Эйкин», — говорит Карл. «Только, по-моему, ты наверняка заработаешь неприятности». «Всему свое время», — отвечает Карен с кривой усмешкой, вонзая зубы в большую булку с корицей. «Начнем?» — она слизывает с пальца сахарную пудру. Коротко изложив, что узнала от мужиков зайца и ворони, она подытоживает. Итак, можно, пожалуй, сделать вывод, что Сюзанна Смит со многими была в ссоре и отнюдь не считалась в округе приятной особой. Тоже говорят начальство и коллеги по работе. «Эй, дочь», — добавляет Карл Бьёркин. «И у нас, вероятно, тоже не очень-то хорошо о ней отзывался». Да, так и есть. До сих пор никто не отзывался о ней, мягко говоря, позитивно. Вопрос больше в другом. Сумела ли она разъярить кого-то настолько, что он убил её? Может, Сюзанна шантажом занималась? Она, конечно, зловредная и неприятная, это известно. Но из тех ли, кто вынюхивает, собирает компромат? Как думаете?» Все молчат, видимо, размышляют. «Нет, она, скорее, непримиримая», — говорит Астрид Нильсон. «По крайней мере, судя по отзывам ее начальницы и коллег, с которыми беседовали мы с Йоханнесеном, Сюзанна Смит, пожалуй, из тех, кто подмечает чужие ошибки и охотно их комментирует, но и отчасти сплетница. «Корнелис и Астрид, вам надо сегодня еще раз наведаться в Суль горден и выкопать там все, что можно. Сама я встречу с Венки Хельвик. Это сестра Юноса, одна из немногих подруг, какие, похожи были у Сюзанны», добавляет она, подняв голову и увидев вопросительные взгляды коллег. Пожалуй, тогда у нас будет о ней более детальное представление. Но мне надо взять с собой кого-нибудь. Карл, найдешь время?» Он кивает, и Карен опять оборачивается Карнелису Корнелису «Есть что-нибудь от криминалистов? И что ты сам выяснил? Утром я говорил с Ларсеном. ДНК и пальчики анализируются. Результат, вероятно, будет уже сегодня. Ну, то есть, помимо тех, что идентифицированы как отпечатки Юнаса Смейда», смущенно добавляет он, Ответов от банка Сюзанны и от круизного судна пока нет. «Кстати, как там дела? Есть подвижки?» «Мы разослали запросы по всем пассажирам, то есть во все скандинавские страны, США, Нидерланды и Италию, а также в Германию, один из датчан оказался немецким подданным», говорит Корнелли, справившись в своих бумагах. «И?» «Пока что нет никаких сообщений о серьезных преступлениях, ну, которые караются тюремными сроками свыше года». Сроки, понятно, разнятся от страны к стране, но если взять вообще всех, кого наказывали лишением свободы, то таких двое, а именно... Корнелис полистал свои бумаги. Шведский бизнесмен Эрик Бьорнлунд, отсидевший 18 месяцев за промышленный шпионаж, и американец Брэд Клоус, отсидевший 6 лет за убийство. Но когда мы копнули поглубже, выяснилось, что речь идет о совершенном в пьяном виде наезде, в результате которого погибла трехлетняя девочка. Так или иначе, сейчас Бретту Клоузу 72 года, а тот случай имел место в середине 70-х. С тех пор он ведет безупречную жизнь, и, по словам шефа судовой службы безопасности, и он сам, и его жена, люди глубоко религиозные, епископальная церковь, так он вроде сказал». «Ну, нам случалось видеть богобоязненных людей, совершавших жуткие преступления», — замечает Карен. «Вспомни пастора Снаарё, который убил жену и четверых детей, чтобы спасти их от будущих прегрешений. Но я понимаю, что ты имеешь в виду. С Бреттом Клоузом можно и повременить. И Ещё что-нибудь?» «Нет, пока всё, но мы ещё не закончили, и от итальянцев вообще нет ответа. Я позвоню им ещё раз после совещания». Карен вздыхает. Надежда выявить что-нибудь полезное через круизное судно изначально была невелика, а теперь и вовсе почти растаяла. Пока поступят сведения от всех стран, Лоутс и Нильсон могут, пожалуй, сосредоточиться на другом. Только вот на чем? Первые 24 часа расследования — критический срок. Статистика раскрытий с каждым часом резко уменьшается. Но минуло уже без малого трое суток, а у них нет вообще никаких версий насчет преступника или хотя бы явного мотива. Согласно статистике, 80% тяжких преступлений со смертельным исходом раскрываются в течение первых трех дней. Однако, независимо от того, является ли случившееся с Сюзанной Смейт преднамеренным убийством или убийством по неосторожности, вероятность, что это расследование войдет в те самые 80%, все меньше и меньше. Все поочередно отчитываются, хотя ничего существенного при этом не обнаруживается. Затем некоторое время, как обычно, строят предположения о возможном ходе преступления и возможном мотиве, а также распределяют задачи, после чего Карен закрывает совещание, но просит Карла Бьеркина остаться. Объясняет, что сейчас ей предстоит еще одно дело, поэтому поездка к Венке Хелевик состоится попозже, и они договариваются встретиться на парковке в час дня. Двадцать минут спустя она входит в дверь-вертушку гостиницы «Взморье».